с широкими и крутыми плечами, что придавало ему несколько сутуловатый вид. Был он щегольски и комфортно одет, и смотрел осанистым барином. А в руках его была красивая трость, которую он постукивал с каждым шагом по тротуару, а руки были в свежих перчатках. Широкое скуластое лицо его было довольно приятно, и цвет лица был свежий, не петербургский.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 Соня не ответила. Дверь отворили, и она проскользнула к себе. Ей стало от чего-то стыдно, и как будто она обрабела. Разумихин дорогую к Парфирию был в особенно возбужденном состоянии. Это, брат, славно, повторял он несколько раз, и я рад! Я рад. Да чему ты рад, думал про себя раскольников.